И до того мне на войну хотелось, сказать тебе не могу. А война, видишь, какая. Скажем, на Донце ходил я со своим батальоном в разведку боем, потерял 36 человек, а добыл, знаешь что, немецкую солдатскую книжку. Как же так это покажется? 36 жизней, и все ради одной солдатской книжки? Да в наступлении их сотнями валяется, так? А вот теперь с другой стороны поглядим, что оно значит на самом деле. Добыли мы книжку убитого солдата эсэсовской танковой дивизии «Мертвая голова». Дивизии этой на нашем участке не было. Появилась недавно. Что это значит? На девяносто процентов с уверенностью можно сказать, что он тут наступать будет. И правда, на четвертый день ударил. Так мы уже знали, готовились... А не добудь мы этой солдатской книжки, посчитай, сколькими жизнями расплатились бы. Я это говорю к тому, что не всем на войне достается флаги водружать. Больше воюют безвестно, хотя у них имена есть, и люди они не хуже, и смелости у них не меньше. Мы тут тоже сидим вроде бы на задворках войны. Другому в трудный час покажется, Господи! Да что мы их держим, эти полтора километра? По сто километров отдавали без боя, а тут цепились зубами. Метра отдать не хотим. А наш плацдарм немецкой обороне, как нож в теле. Куда он не сунется, чувствует себе этот нож. И рад бы выдернуть, и не может. И руки связаны. А попробуй без такого плацдарма сходу форсировать днеск и в наступление. Знаешь, сколько дивизий положишь тут? Во скольких концах России заголосят по убитым мужьям, сыновьям? Никогда после, ни до этих пор не говорили мы с ним столько. Он все сидел, и ему не хотелось уходить. Спросил вдруг, у тебя брат есть? Есть. Вот в этом я тебе завидую, сказал Бабин, как говорят о сокровенном. Друг, хорошо, а когда рядом брат... «Родная кровь. Я один. Убьют. На мне фамилия кончится. Мать у меня в молодые годы здоровая была, веселая. У нее детей много могло быть. А как-то шли они с отцом из гостей. Мороз по реке шли, по льду. Отец пьяный был. Он вообще-то отчаянный, а когда выпьет, одна мать с ним справлялась. И провалился в прорубь. Не будь матери, утонул бы в тот раз». Привела она его домой, весь обмерзший, как льдина. Раздели, выпил стакан спирта, укрыли всеми шубами. Утром встал хоть бы что, а мать застудила себя. Все болело с тех пор, и уж больше детей не было. У нас в деревне я вообще не замечал, чтобы жен жалели, но отец жалел ее, корову сам доил. Женился он рано и с молоду себя не обижал. Бабы... Из-за него в открытую дрались, а рыбаки побаивались. Человек он был суровый и здоров страшно. Ни одну слезу мать из-за него пролила, а тут как подменили. Идет утром с подойником, хоть люди, хоть кто, ничего ему не позор. Только одно просил. Выпит, вернется поздно, станет перед матерью на колени. Маша, может, одного еще, а? Сына. В руках подержать. Проснусь ночью, слушаю, тогда же мороз прохватит, а мать с ним сурово говорит, с пьяным. Мне вдруг захотелось сказать ему с внезапным самоотвержением, что я понимаю Риту, но я сдержался и только спросил. Жив, отец? Утонул. Рыбаки редко на берегу умирают. Рассказывали, лодку их перевернула килем вверх. Болтала их, болтала так, потом льдина показалась недалеко. Отец хорошо плавал, видит, остальные выбились из сил, взял бичеву в зубы, поплыл, чтобы их после на льдину вытащить. А был в коневых сапогах. Вот до сих пор. Они-то его и утянули, а тех спасли. Собака у ног его внезапно подняла голову слаб, лап, предостерегающе зарычала. Кто-то шел к нам. Мы всматриваемся. Маклецов. Афанасий Маклецов. Прошлой ночью его, раненого в плечо, увезли с плацдармом, и он ругался и скрипел зубами, пока Рита перевязывала его. И вот уже возвращается. Маклецов подходит, останавливается над нами, нерешительно поглядывает на Бабина». «Сапоги жмут», — говорит он, и, проворно сев на землю, начинает разуваться, помогая себе здоровой рукой. При этом ворчит. «Чертова старуха! Приказала мне сапоги не давать!» «Ты, собственно, чего вернулся?» — спрашивает Бабин холодно. «Чего?» «Вы, значит, здесь, а я, значит, там сиди? Ну и что?» «Ну и нет ничего. Только перевелись дураки». Она, эта старуха, два часа во мне как-то спицей ковырялась. Знаю о таких любознательных. Ей, дай волю, начнет людям головы пересаживать. У одного срежет, другому пришьет. Ну, ты при этом факт не прогадаешь. Ну, ладно, прогадаю, не прогадаю, желаю при своей оставаться. Стряхнув портянки, маклецов шевелит пальцами, в воздухе пахнет его босыми ногами. Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно, того сидит на и словно его оскорбили в лучших чувствах. Бабин вдруг начинает хохотать и сразу лицо превращается в дурашливого мальчишку. «Слушай, комбат, будь другом, дай сапоги. У тебя в землянке запасные стоят, я знаю, а то не авторитетно в роту босиком идти». Я ж командир роты все-таки, и немец завтра наступать начнет. Какая у бойцов может быть устойчивость, когда командир уже заранее разулся? Тебе это откуда известно, что он наступать начнет? А вы что, не знаете? Маклецов смотрит на меня, смотрит на бабина, снова на меня. Вы в самом деле не знаете? Из землянки показался радист. Маклецов махнул на него. А ну, скройся, подождал. «Завтра немец наступает. Вы разыгрываете меня или правда не слышали? Мецанбате, все говорят. Я как узнал, думаю, буду я теперь здесь лежать. Подзываю санитарой. Есть у них один, всю войну при медсанбате воюет. Прижился как кот в тепле». «А ну, — говорю, — иди сюда, милый, табачок есть, закурили бы с ним, между прочим, курит офицерский. Теперь, — говорю, — снимай сапоги. Он был и туда, сюда, тихо, тихо, а то я могу тебя самого к себе в роту взять». Тут он добровольно разулся. Бабин смотрит на него смеющимися глазами. «Эх, Махлецов, Махлецов, характер у меня мягкий, вот это тебя спасает». «Значит, дашь», — заключил моклицо. «На правом фланге начинают строчить пулеметы, немецкие наши. Сразу взлетает несколько ракет». Бабин встал. «Ну, бывай». «Рука у него большая и сильнее моей, наверное, потому, что я моложе». Он спросил друг. «Ты как, в предчувствие веришь?» «А что, — говорю я, — предчувствие другой раз не обманывает». Вот же, скажем, животные чувствуют опасность задолго. Я думаю, наука это еще объяснит. «Считаешь, объяснит?» — сказал он, упрямо думая о чем-то. И глянул мне в глаза. «Не нравится мне немец сегодня. Я уже командиров взводов предупредил. Как бы он там к утру не устроил сабантуй. Так договорились. Снарядов не жалей, чтоб пехота поддержку чувствовала». Он уходит в призрачном свете ракеты, идет по кукурузе, почти не хромая, с палкой в руке. У ноги его бесшумно серой тенью скользит собака. Маклецов идет за ними, здоровой рукой несет за ушки сапоги, шаркает босыми ногами по росе. Крупная желтая звезда, поднявшись высоко, горит над черным лесом. Как-то однажды Маклецов... Наигрывал на гитаре, а Рита сидела на бруствере, зажав ладони в коленях, закрыв глаза.